Дьявол на колесах Автор Юрий Крутиков В памяти о моем отце Город у нас не такой уж большой, и думаю, рано или поздно, я должен был его встретить. В тот, в первый раз, это был Volkswagen жук Для нашего города очень редкий автомобиль, я видел его вживую впервые. Вызывающий алый, блестящий, словно только что из-под автомойки, с черными, полностью тонированными стеклами, он пролетел по дороге в метре от меня. В тот момент я стоял возле своей ласточки, своей Деунексии, которую припарковал у тротуара. Ждал тещу, которая попросила отвезти ее на дачу. Она вот-вот должна была выйти из своей хрущевки. Ожидая задержавшуюся тещу, я маялся, прогуливаясь возле своей ласточки, от багажника к капоту и обратно. и снова к капоту. И вдруг услышал рев мотора и увидел его. Стекла жука были тонированы полностью. Все. Даже лобовое. Полностью. Что вообще-то является нарушением. Помню, я подумал, нет, ну в яркую солнечную погоду еще понятно, но вот сейчас, когда небо внезапно потемнело и за несколько минут в рубашке с коротким рукавом стало резко холодно. Будто сейчас не последние дни лета, а поздняя осень. Что он там видит-то внутри, орел? Но тут до меня дошло, что жук несется по встречке. Именно по встречке и именно несется. Не по разделительной, а прямо по запрещенной ему полосе. Километров сто выжимал, а то и побольше. Пёр как танк, даже не пытаясь вернуться на свою полосу. И это при стоящем в двадцати метрах от меня знаке внимания дети и двух пешеходных переходах в пределах видимости. Моя скромненькая аннексия, скромно жавшаяся у тротуара, наверное, вызвала у водителя-жука ярость. Иначе как объяснить, что обтекаемый красный снаряд летел, направляясь точно в мой автомобиль, как торпеда? Я вдруг осознал, что рот мой открыт. Точно как в книжках пишут, у него отвалилась челюсть. У меня, то есть. В такие минуты застываешь, не в силах даже пошевелиться. «Он там потерял сознание?» – мелькнула мысль. Только так можно было как-то объяснить происходящее. «Не может же он ехать прямо в меня, нарочно!» Но он летел нарочно. Спас мою деушечку пешеход, женщина на переходе. Она как раз вступила на ближайшую зебру и уже сделала пару шагов на противоположную сторону дороги. На жука она внимания не обратила, далековато. Жук, бывший уже в пяти метрах от моей Нексии, с которой я мысленно распрощался, резко вильнул в сторону. Мотор его радостно взревел, как хищник, увидевший добычу. И он рванул к зебре, наращивая скорость, которая и так была для него предельной. Как я и сказал, пронесся он буквально в метре от нас с ласточкой. Конечно, за тонировкой ничего было не разглядеть. Но мне показалось, что в и так похолодевшем воздухе меня обдала ледяная волна. Женщина, наконец-то увидев несущееся на нее чудовище, тоже опешила. Спас ее какой-то мужчина, буквально выдернувший несчастную из-под колес. Маленький красный монстр с протяжным обиженным скрежетом вырулил на середину дороги и устремился дальше, вперед. Тормоза не визжали ни разу. Жук лишь ускорялся. Мое оцепенение прервала теща, которая, как оказалось, только что вышла из дома. Серёж ты что? Что там?» Она посмотрела на удаляющийся автомобиль. «Знакомый?» «Ну что, поехали?» В горле моем пересохло, и я промолчал, только кивнул. Поехали мы в противоположную сторону. О странном автомобиле я забыл довольно быстро, но ненадолго. В следующий раз он был деуматизм, а я снова ехал на свои ласточки. Забрал жену с работы и возвращался домой. Сентябрьский вечер, еще светлый, но уже грустный, был прекрасен и спокоен. пока не появился Матиз. В этот раз он был нежного небесно-голубого цвета. Мне показалось, что такого цвета я никогда не встречал. Настолько нереален он был. Казалось бы, почему я вспомнил о бешеном Вольксвагене? Не только из-за того, что все окна Матиза до единого были тонированы. И не потому, что несся он по дороге, опять чужая полоса со страшной скоростью. Само поведение... Если такое слово применимо к неодушевленному предмету, было мне уже хорошо знакомо. Если вы встретите одного и того же человека дважды, одетого в начале в пальто, а затем в шорты, вы ведь все равно узнаете его, верно? Так и я узнал его, несмотря на иной облик. Невидимое существо, сидевшее за рулем, было одето в разные автомобили, но характер его остался тем же. О, это был дикий, яростный, агрессивный Норов. Владелец маленького монстра так и нарывался на неприятности. Он изо всех сил искал разрушения. Матис мчался по встречной полосе, прижавшись к бордюру, и приближался к нам. Он таранил все припаркованные автомобили. Казалось бы, где Матис и где, например, стоявший вторым в очереди Volkswagen Passat? Первое от столкновения со вторым должен смяться, как гармошка. Но он почему-то невероятным образом не смеялся. Наоборот. От лобового удара Passat взлетел в воздух, как мячик. В итоге четыре или пять автомобилей оказались лежащими посреди проезжей части, на боку или на крыше. Матис сам по себе маленький, сейчас напоминал смешного, обиженного на кого-то детеныша-носорога, бегущего по асфальтовой пустыне и поддевающего своим рогом-капотом всех на своем пути. Я резко прижался к бордюру и остановился. Разворачиваться было поздно. Матис, хоть и отвлекся на своих воображаемых врагов, стремительно приближался. «Вылезай!» — скомандовал я жене и сам полез наружу. Она пыталась что-то спросить, но, увидев, что происходит впереди, послушно выскочила на тротуар. Я мысленно молил, чтобы голубой разрушитель проскочил мимо нас, но молитвы не сработали. Поравнявшись с нами, Матис заревел, резко свернул и рванул к моей Нексии. Мне даже показалось, что Матис нас узнал. По крайней мере, несся он, явно довольно взрёвывая. Удар пришёлся в левый борт. В воздух взметнулось боковое зеркало, лопнуло стекло передней двери, затем задней, нас осыпало осколками. Заскрипела сминаемая жесть дверного металла. Матис проделал в боку моей ласточки рваную рану вдоль всего борта. Кричать и ругаться было бесполезно. Я уверен, что мои проклятия так и остались бы всего лишь сотрясением воздуха. Причинив нам увечья, ангельского цвета автомобиль довольно рыкнул и рванул дальше. Две вещи в этот момент поразили меня. Во-первых, как и при первой встрече, меня окатила знакомая ледяная волна. А во-вторых, на Матисе не осталось ни царапины. Готов поклясться чем угодно, это так. А ведь он и до столкновения с Нексией врезался в несколько автомашин. Рассматривая потом вмятины Нексии, я пытался себя уговорить. Нет же, я ошибся. Не может автомобиль, смявший практически весь левый борт другого автомобиля, не получить абсолютно никаких повреждений. Но в то же время я верил и своим глазам. Небесного цвета гладь поверхности блестящего, явно только с мойки автомобиля, без даже крошечного потека грязи или пыли. не нарушалась ни единой вмятиной, ни единой царапиной. «Куда только ГИБДД смотрит?» – пожаловалась супруга, подходя к бедной, изувеченной Нексии и горестно пожимая плечами. Я уже тогда начал догадываться, что ГИБДД здесь не помогла бы, как и любая другая обычная служба. Если первые две встречи могли показаться случайностями, то третья должна уже вроде считаться тенденцией, верно? Вы правы. Теперь это был белоснежный Ниссан Микро, ослепительно белый, словно только с конвейера. С момента аварии прошло недели две, знакомый автомеханик давал неутешительные прогнозы, поэтому я был на тот момент пешеходом. Но и это меня не спасло. В тот вечер я спешил навстречу. Опаздывал, поэтому шел достаточно быстро и по сторонам не смотрел. И компактный Ниссан заметил не сразу. В тот раз его появление... не было таким эффектным и громоподобным. Наоборот. То, что рядом со мной, практически вровень, движется осторожно подъехавший сзади автомобиль, я понял только тогда, когда мне надо было переходить на противоположную сторону, и я повернул голову. Я стал всматриваться в салон, это что, кто-то из знакомых? И тут волосы мои, образно выражаясь, встали дыбом. Бывшие только что обычными стекла мгновенно покрылись клубящейся тьмой. и стали такими чёрными, словно их делали из чёрной дыры. Сердце похолодело, как и воздух вокруг. Я обернулся. Вдалеке шли люди, но они удалялись. Больше никого. когда я остановился. Микро проехала ещё буквально метров пять и тоже замер. Мотор его бурчал, как копающийся в тухлятине медведь. Довольно. С аппетитом. Я развернулся и, косясь на преследователя, Пошел назад, но Ниссан задним ходом поехал параллельным со мной курсом и ускорился после того, как я перешел на трусцу. Мотор стал реветь все сильнее. Это было похоже на взлетающий самолет. Нас разделял всего лишь невысокий бордюр. Что я мог сделать? Надеясь схитрить, я нырнул на тропинку между многоэтажками. С мрачной усмешкой услышал позади недовольный рык и ускорил шаг. Ничего, главное, скрылся от этого. Существа? Через секунду стало ясно, что я ошибся. Микро прямо через газон рванула в бок, за мной. теперь там мне стало по-настоящему жутко. Одно дело дуэль автомобилей, но совсем другое, если прямо за тобой, банальным пешеходом, гонится сама ярость. Я припустил, петляя между деревьями. Как назло, вокруг не было никого, хотя возможно это и к лучшему. Помочь мне все равно никто не смог бы. зато могли пострадать посторонние. Тот, кто сидел внутри, хотел только одного – убить меня, раздавить. Это было ясно, как божий день. Я мчался, уже еле дыша, и когда выскакивал на открытое пространство, немедленно слышал радостный, приближающийся рев мотора. К счастью, живу я недалеко. Минут через десять такой безумной погони по дворам и газонам, я наконец-то ворвался в подъезд своего дома и прижался спиной к стене, пытаясь отдышаться. Сквозь собственные хрипы услышал, как во двор въехал автомобиль. Мотор его работал настороженно. Я ввалился в квартиру, не обращая внимания на изумленную жену. Выключил во всех комнатах свет и прилип к окну на кухне. Отсюда, с пятого этажа, очень хорошо просматривался двор и площадка под нашим подъездом. На площадке стоял огромный черный хаммер, похожий сверху на армейскую боевую машину пехоты. Фонарь освещал блестящий, словно покрытый лаком бок, в котором отражались огни квартир первого этажа. Он был ужасен. Автомобиль, вырезанный из тьмы самим дьяволом. «Что случилось, Сережа?» Жена не отходила от меня. Даже в темноте квартиры я чувствовал, как она встревожена. Я не знал, что ей сказать. «За мной!» «За мной гнались!» Хотел добавить дьявольский автомобиль, но вовремя понял. Звучит как бред сумасшедшего. «Вон! На той машине!» «На какой, Серёжа?» – спросила она удивлённо, пошарив глазами под окном. Я выглянул вслед за ней. Во дворе было пусто. Я так до конца и не понял, поверила она мне тогда или посчитала мой рассказ преувеличением. «Да, люди у нас сейчас такие. Косой взгляд, слово за слово, и вот они тебя уже подрезают, весело бегут к тебе с монтировкой, а то и норовят переехать своим железным конём. Но тут совсем другое дело. Никакого конфликта не было. Моя аннексия просто стояла по пути следования агрессора. Но, видимо, именно своим регулярным появлением на пути автомобиля дьявола я и навлек на себя его гнев. Кто же был за рулем? Я до сих пор задаю себе этот вопрос. Дьявол, сменивший объект вселения? Лошадь, как средство передвижения на автомобиль? Инопланетяне, проводящие, как всегда, странные необъяснимые эксперименты? Существа из параллельного мира? Из пятого измерения? Боги Ктулху? Самозародившийся искусственный интеллект? Да мало ли у человека врагов. Только теперь этим человеком стал я. В первую же ночь после погони я спал без снов. Меня трясло так, что я не стал ужинать, а бросил в рот половинку успокоительного и минут через десять отрубился. А вот следующая ночь была ужасной. Заснул, как обычно. Страх от пережитого к этому моменту уже почти забылся. Такова человеческая природа. И спал себе спокойно, пока посреди ночи как будто позвал отец. «Сынок, проснись!» Я удивленно приоткрыл глаза. Это было во сне? В комнате воняло газами из выхлопной трубы. Этот запах трудно спутать с другими. Не то чтобы в воздухе плыли клубы угарного газа, но запах присутствовал. Я лежал на спине, прислушиваясь. Голос отца не повторялся. Всего лишь сон. Хотел посмотреть на часы, но вдруг понял, что не могу пошевелить рукой. Рядом, спиной ко мне, лежала жена. Она не издавала ни звука, не ворочалась. Я хотел позвать ее, разбудить, предупредить об опасности, но не смог даже рта раскрыть. Тело мое застыло. Я мог лишь смотреть перед собой на пятно окна, пребывая в ужасе от охватившего меня жуткого паралича. Вглядываясь в окно, я пытался рассмотреть, что это за темное пятно на фоне сумеречного прямоугольника. Кресло? За окном проехала автомашина, на краткий миг осветив пространство комнаты. из темноты на секунду проявилось кресло, но оно стояло в другой стороне. Что же тогда? Свет никак не выделил из темноты странную тень, словно она и была самой тьмой. Пещерный человек, мгновенно проснувшийся во мне, принялся паниковать, метаться и пытаться сделать хоть что-то для спасения, но ни один мускул мой не пошевелился. Зато тень дрогнула и двинулась в моем направлении. Я в ужасе увидел, что эта фигура похожая на человеческую и не похожая. Она была как бы слеплена из одного куска, без рук, плеч, шеи, но выступ сверху был очень похож на голову, и воображение дорисовывало остальное. Тень остановилась. В том месте, где у человека были бы глаза, вспыхнули два красных пятна, похожие на красные стоп-сигналы. Небольшие, но достаточно яркие. Я закричал, крик рвался из моей груди, меня душили рыдания, но я не произнес ни звука, к свету прибавился звук, это было еле слышное порыкивание мотора, работающего на холостом ходу. Огни светили вперед, в пространство комнаты, но затем медленно повернулись в мою сторону, осветив меня красным, а я даже не мог отвернуться, звук тоже изменился. Мотор заработал громче и громче и громче, пока не взревел на всю комнату, готовый броситься прямо на меня, беспомощного, рыдающего исходящего с ума. Фары метнулись вперед, точно на меня. «Сынок, сынок, проснись!» И я проснулся. «Что? Что с тобой?» Жена трясла меня за плечо. Я дрожащей рукой показал в сторону окна. Там «Там, оно, оно там!» Но там ничего не было. Заснуть мне так и не удалось. Я поминутно шевелил пальцами, чтобы проверить, насколько я могу контролировать себя. Клал руку на спину ворочавшейся супруги. Несколько раз окна нашей спальни с улицы освещались красным светом стоп-сигналов. «Слушай, Серёж», — сказала жена утром, когда мы завтракали, — «ты совсем расклеился». Возьми на работе недельку без содержания, съезди на дачу, а лучше в деревню. Давно уже на могиле отца не был. Я напрягся, почему она вспомнила про моего отца, но потом задумался, а может действительно, на родине не был давно уже, с полгода. Действительно, могилку надо привести в порядок, трава наверняка до пояса, просто посидеть рядышком с памятником, на котором он молодой, улыбающийся. Да от этого ужаса отдохнуть. Я улыбнулся вымученной улыбкой. «Ласточка же в ремонте. Господи, да у возьми её Киа Рио, всё равно в нашем гараже пылится». Дочка уже год как получила права, даже приобрела с рук Киа 15 -го года выпуска и даже успела автокредит погасить. Но за руль она садилась очень редко, ездили только к свекрови. В городе же предпочитала общественный транспорт. Или пешком, что вообще полезнее для здоровья. Я воодушевился. Надо и вправду переждать всё на природе, куда странные и жуткие автомобили не доезжают. Там только тракторы, Данивы. Позвонил на работу. Там проблем не возникло. Тебе без содержания? Что случилось? Полечиться? Ну окей. Потом приедешь, заявление оформим. Машка тоже не возражала. «Пап, мне сейчас не до машины. У нас с Вадиком кризис среднего возраста. Бери, конечно. Наоборот, нечего машине ржаветь. Только бак долей, там мало. Собрался я быстро. В обед уже ехал по трассе, на родину. День был солнечный, пейзажи привычные и очень красивые. Ехать приятно, всего полтора часа. Так прошёл час. Сердце моё оттаяло, пока не глянул в зеркало заднего вида. По трассе позади меня летел Ниссан Титан. От радиатора до бампера 5 метров семьсот, в высоту выше меня, а во мне метр восемьдесят восемь. Вес две с половиной тонны. Я сразу понял, кто это. Он выглядел, как сам механический дьявол. Металлический блеск титана бросал блики на все, что его окружало. Казалось, огромная кабина светилась изнутри тусклым неземным сиянием. Тонированное лобовое стекло было похоже на мрачный, выпуклый глаз какого-то циклопа. В целом чудовище напоминало небольшой локомотив, с такой же прямолинейностью и упрямством нагонявший меня. Что могла противопоставить монстру в триста лошадиных сил моя слабенькая Киа Рио, слабее втрое? Мы двигались по двухполосному шоссе, я жался к правому крайнему ряду. Слева меня обгонял вишневый форт Фокус, он уже собрался ускориться, когда его нагнал мой преследователь. Рывок! Удар в бампер! Фокус завилял, заюзал, подпрыгнул боком и закувыркался по дороге. Титан просто скинул несчастного со своего пути. Я еле успел его объехать. Огромный и основательный, Титан занял место фокуса рядом со мной. Он не приближался, но и не уходил вперед. Спокойно, ровно, будто не отшвырнул сейчас почти тонну металла и пластика. Я понимал, что обогнать такую машину не смогу, но инстинктивно нажал на педаль газа. Хотелось хоть как-то избавиться от этого жуткого монстра, как от упавшего на тебя с потолка таракана. В этот момент ему сзади посигналили. Я кинул взгляд назад. «Шевроле Камара» моргает фарами. «Давай, вперед или пропусти, чего застыл?» Титан легко ушел вперед, пристроился передо мной. Камара недовольно скользнул вперед, стал плавно набирать скорость. Мой преследователь также легко снова скользнул вправо. Я с ужасом понял, что сейчас произойдет. Титан радостно взревел, как будто ждал подходящего противника. Легко ускорился и с огромной силой толкнул «Шевроле» в бампер. Тот рванул вперед и на свою беду затормозил. Чудовище с рыком снова рвануло вперед. Наехало на бампер, с оглушительным грохотом смяло корпус, прибавила газ и соскочила с практически расплющенного противника. И рванул вперед. Ледяной пот катил по моей спине. День был с утра теплым. Но мне в кабине было очень холодно, то ли от страха, то ли это веяло адскими глубинами. На что я рассчитывал, вдавливая газ в пол? Обогнать? Смешно. Скорее добраться туда, где мне помогут. А где мне помогут? И кто? Разве можно остановить снаряд, летящий в твой дом? Я глянул в боковое зеркало и на секунду обрадовался. Титана не видно. Зато... Зато там летел междугородний автобус вишневого цвета. Мэн или Ивэко, не разобрать. Он стремительно приближался. Я мчался на пределе, под 200 Снова кинул взгляд в зеркало. Что за черт, там уже мчался грузовик Фредлайнер. Мечта любого дальнобойщика. Темно-фиолетовый. Огромный, блестящий радиатор навис над моим багажником. Нас разделяло не больше метра. Я закрыл глаза. «Рано себя хоронишь», – сказал отец. Он сидел рядом, на пассажирском, как бывало много раз. Ледяной взгляд его был направлен только вперед. «Приготовься. Слушай меня. Все будет хорошо». Дрожь покинула мои руки. Я сосредоточился. Меня охватило спокойствие, словно не жизнь моя сейчас висела на волоске, а мы просто катались по окрестностям, любовались знакомыми местами. Сейчас повернёшь вправо. Но там... Кювет, я знаю. Ты же мне всегда доверял. Почему сейчас не хочешь? ну но... Ты же мёртв. Он улыбнулся. Ну, как скажешь. Три... Два... Один... Вправо! Я вывернул руль. Кия занесло, мы почти встали на два колеса. Половину миллисекунды балансировали на этой грани, но... Снова встали на все четыре колеса и рванули вниз с шоссе. Спуск здесь действительно был достаточно пологим. Фредлайнер пронесся, наверное, в сантиметре от Киа, но птичка в последнее мгновение упорхнула от крокодила. «Ласточка моя». Фиолетовый дальнобой взревел, как раненый слон, и так же резко повернул вправо, но здесь спуск был уже круче. Раздался душераздирающий скрежет. Тринадцатиметровый полуприцеп отделился от кабины, подпрыгнул в воздух, встал на дыбы, напоминая небольшой небоскреб. «Да, сынок», — сказал отец без тени смеха в голосе. «Так с ними и надо. Но не расслабляйся. Он ранен, но не добит». И действительно, Фредлайнер, на который я смотрел в боковое заднее стекло, стремительно летел за нами. Куция без прицепа кабина дальнобоя вдруг текуче расплылась и тут же сформировалась в титан. Рама бампера была погнута, а из выхлопной трубы с кашляющим звуком бил грязный дым. «Его можно убить!» – закричал я. «Его можно убить!» «Спокойно, Сергей. Все будет хорошо. Просто слушай меня, сынок». Он указал вправо. «К мосту!» «И правда, как я забыл!» Впереди была река, небольшая, не очень глубокая, и я знаю мост через нее, он вон там, за грядой. Этот мост существует здесь столько, сколько я себя помню. В детстве мы с пацанами ходили ловить с него рыбу, купаться. Мостик-то всю жизнь был и остается хлипеньким. Трактор на него даже не пытается заехать, максимум москвичок. А сколько с него падали в реку? Наш сосед, механизатор в колхозе, даже одно время наладил на этом мосту свой бизнес. Прямо при въезде написал объявление со своим телефоном и предложение услуг тягача. И к этому, к моему родненькому мостику, я сейчас летел через поле. Фора, вызванная внезапным поворотом и спуском, начала сокращаться. Титан хрипел, не переставая, но быстро приближался. И все же на пригорок, к мосту, я выскочил первым. Не сбрасывая скорости, я вывернул руль, подняв воздух в воздух стену песка. Следом за мной такую же стену взметнул Титан. Ему до меня было опять всего метров десять. «Главное, попасть на мост и проехать по нему», — сказал отец. Его холодность успокаивала меня. Скорость поможет. И я. Мне показалось, что я слился с автомобилем дочки, стали единым целым. Расслабь руки. Теперь я слушался беспрекословно. Много лет назад отец учил меня здесь водить машину. Теперь сбрось скорость, но немного. «До ста «Держи правее!» Я сбросил, как он велел. Рванул руль правее. Понял, если бы не это указание, я въехал бы в воду. Потерял маневренность. Теперь по моей команде. Резкий поворот влево. «Приготовься!» Я застыл, ловя каждый звук. Бампер чудовища почти касался моего номера на багажнике. Вот он, въезд на мост. «Ну! Ну!» «Поворот!» Сбросил отец негромко. Я выкрутил руль. Меня занесло. Пару секунд казалось, что я промахнулся. Но все же я выскочил на свой мостик. Скорость не сбросил. Пролетел по родным досточкам, который знал, как свои пять пальцев, как стрела. Повернулся. Пассажирское сиденье было пусто. Двух с половиной тонная махина титана с животным воем рухнула в пустоту. В воду. Там, в реке, мотор завизжал, закричал, но это не был виск земного животного или человека. Металлический скрежет металла о металл, вот на что это было похоже, только скрежет, наполненный болью и злобой. Я осторожно вернулся к остаткам моста, вылез из дочкиной ласточки, спасшей мне жизнь. В воде расплывалось огромное маслянистое пятно, сверкающее всеми цветами нечеловеческой радуги. Белый, желтый, небесный, фиолетовый, вишневый, черный. Никакой груды металла не было. Всего лишь гора грязи. Расплывающаяся, медленно, но верно утекающая вдаль с водами моего детства. Минут через десять ничего уже не говорило о том, что здесь произошло. Только остатки моста на том и на этом берегах. Посредине зияющая дыра. Из-за пригорка показался автомобиль. Я с испугом оглянулся на него, но тут же выдохнул с облегчением. «Москвич 412 Дьявол на таких не поедет». Машина остановилась рядом с моей Киа. Из нее вылез сосед. Обрадовался. «Серега, братан!» Кинулся меня обнимать, словно увидел родного человека. Впрочем, мы с ним и были в чем-то родные. Русские. Земы. «Во как!» Почесал затылок сосед. «Как же ты проскочил!» Тут мой москвич еле-еле. Одно название, мост. А ты вот проскочил, значит?» Я кивнул. Мне уже казалось, что все это случилось в моем воспаленном воображении, что ничего не было. Ни погони, ни адского автомобиля. ты к отцу проведать?» Я снова кивнул. Не мог же я сказать, что уже повидался с ним. Хотя он бы поверил. «Ладно, поехали. Провожу до дома». «Нет». Помотал я головой. Мне вначале вон, на кладбище. Ну как знаешь, соскучился, значит. Соскучился. Он уехал. Мне нравилось стоять на свежем ветру, пахнущем осенними травами и чем-то неуловимо родным, детским. А потом я сел и не спеша поехал к отцу. Сказать спасибо за всё.